Глава четвертая. Так пролетела первая неделя учебы. За это время мы освоились и узнали, что наша связь действительно будет только крепнуть. Через год мы сможем уже легко считывать эмоциональный фон друг друга. Через пять, к концу обучения, будем общаться мысленно при обоюдном желании. Когда наступили выходные, первое, что я сделала, так это написала восторженное письмо родителям. Они, конечно же, уехали из столицы домой, на север, в тот же день, когда я поступила. И сейчас я ощущала тоску по ним. Мы впервые так долго не виделись. Интересно, как они там? Не плачет ли мама? Как сестренки? Не обижают ли друг друга? Дописав письмо, я улыбнулась. «Пойдешь со мной сегодня в город? Я хочу отправить письмо родителям». Написала им, как мне повезло с тобой. Конечно, он согласился. Да и за эту неделю напарник явно понял, что со мной лучше просто навсего не спорить. Когда вышли за ворот в академии, то поймали первого проезжавшего мимо извозчика. Благо, выходной день здесь их было предостаточно. Мы залезли в карету и уселись напротив друг друга. «Ну, какие планы?» — парнишка уставился на меня. «А давай сделаем что-нибудь такое, что на всю жизнь запомним. Мой авантюризм требовал выхода. Например...» Фитро прищурился блондин. «Ну, не знаю», — протянула я. «А есть что-нибудь такое, чего ты всю жизнь хотел, но так и не сделал?» Он задумался, а потом медленно кивнул. «И?» Я уже чуть ли не подпрыгивала на месте от любопытства. «Постричься!» «Постричься!» — скептически уставилась на его волосы, явно не ожидая такого ответа. Его пряди светлой волной спускались ему почти до плеч. Ты не представляешь, как они меня достали. А матушка все заладила. Сто герцогу не пристало иметь на голове нечто обыденное. Чур, я стричься не буду. Откинула свои волосы назад, подальше от этого типа, и рассмеялась. А давай еще татуировки сделаем с нашими инициалами. То что, мне нельзя? У меня титул как-никак. Ну, а мы их сделаем там, где не видно. Где, например? Я закусила нижнюю губу, задумавшись. «На пятке?» — протянула неуверенно. «На пятке?» — воскликнул удивленно парнишка, но потом, улыбнувшись, добавил, «А давай на пятки. После того, как мы отправили письмо и посетили цирюльника... Кстати, моему напарнику очень шла его новая короткая стрижка. Он даже выглядеть как-то взрослее стал. Так вот, после этого мы отправились делать татуировки. Пришли к единому решению, что будем набивать буквы «К» и «Н». Через пару часов, дружненько хромая на левую ногу, мы зашли в местный ресторан перекусить. За меня везде платил мой напарник, так что по поводу цен я не переживала. Он сам мне сказал, что он герцог и на бедность не жалуется, а к тому же слишком благороден для того, чтобы позволить мне самой платить за себя. «А я что? А я не спорю. Хочет мужик сам платить? Пусть платит. Кто я такая, чтобы его отговаривать?» В ресторане было малолюдно. Стояли светлые столики, играла легкая музыка, а светлые изумрудные стены были приятны глазу. «Ух ты! И ты здесь?» Крис схватил меня за руку и потащил к одному из столиков. К нам в спиной сидел принц. Как-то сразу вспомнилось, что они с моим напарником пусть дальние, но родственники, и, наверное, хорошо знакомы. «О, привет! Не думал, что ты тоже здесь окажешься. Но рад!» — приветственно кивнул наследник. — А ты почему еще не на учебе? Я тебя только в день распределения видел. И тут до меня дошло, что принца-то я тоже не видела в академии за все это время. Они запихнули меня в дипломаты. Его голос звучал, но очень недовольно. — Так а ты чего хотел? Думаешь, тобой будут рисковать и отправят к боевикам? — пожал плечами блондин. — Кстати, познакомься, это моя напарница, Нира. Принц только сейчас перевел на меня взгляд, будто до этого даже не замечал, и да холодно кивнул. Он был красив. Темно-каштановые волосы, светло-серые глаза с темным ободком по краю зрачка, мужественный овал лица, крепкое телосложение и очень высокий рост. Нет, я и раньше его видел на портретах, но вживую он оказался гораздо привлекательнее. «И что, ты теперь не будешь вообще учиться?» «Да, с субординацией меня плохо, сама знаю». Он снова уставился на меня и, не мигая, ответил. «Не знаю». «А чем тебе дипломаты не угодили?» «Кстати, а ничего, что я на «ты». Нам в Академии вроде как сказали, что мы все там равны. Так ты как, не обидишься?» Крис уже тихонько скулил от смеха себе в рукав. Наверное, так подобающий к мы еще никто не обращался. Да. Может, надо было все же по этикету?» Наследник, покосившись на Нилана, несмело улыбнулся и пододвинул мне свое нетронутое пирожное. «На, кушай!» — кинул на лакомство. «Ты хоть представляешь, какие зануды там учатся? Да я со скуки сдохну!» «То ли дело, боевики!» Он мечтательно вздохнул. «Ну, слушай, боевики — это круто очень, не всякое такое. Но и опасно, капец как! Ты же у нас шишка важная. Тебе на передовую нельзя. Вот и отец так говорит. Рамир грустно ковырялся вилкой в своей тарелке. Ну, раз уж тебе так дипломаты не нравятся, может, попробуешь поговорить его на связиста? Ну, а что? Откроешь себе портал, перенаправишь бойцов куда надо, а сам не пойдешь. Вроде как в безопасности, и все же интереснее. Обещаешь, что в горячие точки соваться не будешь. — говорила я между слов, жуя пироженка. На то мы порешили. Принц, окрыленный новой идеей, отправился снова выговаривать отца, а мы спокойненько себе покушали. После посетили магазин, где я приобрела себе новую пижаму, чуть поскромнее предыдущей. Крису тоже предложила приобрести себе другую, на что он безапелляционно заявил, что после того, как на его пятке красуется первая буква моего имени, он меня стесняться уже не сможет. Вечером мы, кстати, уже горько жалели о своем решении сделать татуировки вообще, в принципе. Оказывается, они жутко болят, пока заживают. Ну или у нас оказались слишком чувствительные пяточки. Поэтому мы лежали на кровати, задрав кверху ноги, и обещали, что завтра весь день проведем в постелях и даже в столовую не пойдем, а будем питаться тем, что накупили в городе. Примерно так оно и получилось. Только целый день пришлось посвятить еще и урокам, которых нам задали такое количество, что даже страшно как-то становилось. Новая учебная неделя началась с того, что к нам в столовой за завтраком подсел Рамир и, широко улыбнувшись, заявил «Получилось!» Что именно у него получилось, стало ясно, только взглянув на него. На нем была форма суевистов. «Меня переели!» «Да ну!» — Нилан устаился на наследника неверующая. Есть только небольшое условие. Дипломатии я все-таки тоже буду углубленно обучаться. Поздравляю. Я искренне ему улыбнулась и немного потерялась в пространстве от его счастливой ответной улыбки. Ох, ну и красивая она у него. Аж мурашечки по телу. Полетели учебные недели. Теперь наследник всегда сидел вместе с нами на потоковых парах и в столовой. Иногда к нам присоединялась Кэсси вместе с Майком. По воле случая принца поселили в соседнюю комнату, но жил он один. Тут вообще все жили в одиночестве, кроме нашего факультета, разумеется. Часто он засиживался у нас допоздна. Мы весело смеялись, шутили или делали уроки. Также Винценосный изъявил желание обучаться искусству Сардары вместе со мной. Так что у моего напарника появился еще один ученик. И вечерами, независимо от погодных условий, Мы втроем выходили на учебный полигон и тренировались до трясущихся лично у меня коленок. Незаметно для себя мы подружились и уже не представляли, как раньше существовали по отдельности.